Глава 41. Екатерина вынула из сумки баллончик и пшикнула себе в рот. Я выросла, от отца не зависела и не завишу, да и умер он. Но всякий раз, когда папашу вспоминаю, тахикардия начинается. После той подслушанной беседы я помчалась в контору колхоза, упросила секретаршу председателя разрешить мне тете позвонить и сказала ей: Очень-очень зуб болит. Просто жутко. «Возьми у мамы деньги на билет», — велела Варвара. «Садись на электричку. Я встречу тебя на вокзале». Но я уже имела при себе деньги. Украла их из шкафа. Тетя на вокзале все рассказала. Она меня к себе домой привезла. Екатерина вздохнула. С отцом я потом встретилась лишь один раз. Мать я больше не видела. Что стало с Федором и Олей, Понятия не имела. Годы прошли. Как-то раз мама Соня мне позвонила. Есть серьезный разговор. Я испугалась. «Ты заболела?» «Нет», — ответила она. «Твой отец в больнице. Жить ему остались считанные дни. Он из клиники по телефону-автомату сегодня в твое отсутствие позвонил, попросил. Знаю, мне умирать пора. Пусть Катя приедет, поговорить надо. Благословить дочку». Я сначала отказалась, не хочу. Мама Соня сказала, ты уже совсем взрослая, работаешь. Можешь понять, Андрей умирает. Какой-никакой, но он твой отец. Езжай к нему. Понимаю, ты сейчас не способна отца простить, но пройдут годы, и тебя совесть замучает, что не попрощалась с ним. Я с огромной неохотой двинулась в путь. То, что отцу совсем плохо... Стало понятно, когда я увидела, как он лежит один в палате. Выглядел папаша, как живой труп. Ну и завел он беседу в приказном тоне. Велел мне работать вместе с Яковом, сыном его друга, некогда большого человека в Москве, теперь покойного. Я ответила спокойно. «Спасибо, я уже нашла любимую работу». Он разозлился. «Делай, что велит отец» и давай рассказывать, как они с Николаем, его другом, богатыми стали». Похвастался, что у них был на двоих миллион долларов, который спрятал... Э, фамилия смешная. «Петькин. Димкин», — подсказала Татьяна. «Точно», — обрадовалась Катя. «Он заведовал гастрономам. К нему звезды за продуктами через задний ход ходили». «Где и когда папаша знакомство свел с Николаем, я не знаю». У того был сын Яков. Папаша очень хотел наследника, да у него только девочки получались, а они — мусор, по его мнению. Сына ему ни первая жена не родила, ни вторая. Федор, которого Олимпиада оставила, по словам отца, бракованный, решил священником стать. Ну да, он же чужой, не его ребенок. Он рад был, когда парня в армию забрали, а потом тот в семинарию поступил. В родной дом приезжал только по праздникам. Никого из нас отец не любил. Всех детей от двух жен терпеть не мог. Да пришлось ему ко мне обратиться. Почему? Николай испугался, что его в тюрьму посадят, и миллион долларов, который у себя дома хранил, перепрятал. Сказал Андрею, «Место надежное, никто туда не придет. Я наши документы на изобретение туда перенес». Андрей сразу понял, о чем речь, спросил, куда дел. Николай ответил, давай в четверг встретимся, поговорим о судьбе нашего изобретения. И умер во вторник. Все. Где миллион? Скорее всего, ответ знает Яков. Андрей Алексеевич его к себе в помощники взял. Осторожно пытался узнать про доллары, но парень ничего не рассказал. А он определенно знал правду. Николай точно сыну ее рассказал. Чтобы разузнать необходимую информацию, папаша поспособствовал женитьбе Якова на Оле. Дочь у него выросла покорной, не спорила. А Якову почему-то в Грунске понравилось. Но он и супруге тайну не открыл. Знал определенно про богатство, но понимал, что придется с тестем делиться. И как к нему Андрей не подъезжал, молчал. Прямо спросить у него отец не мог. Короче, мне надо понравиться Яше, переспать с ним. Мужики в койке говорливые, любовник мне точно растреплет, где захован клад. Катя обвела нас глазами. Как вам его предложение? Господи, — прошептала Татьяна, остальные молчали. Екатерина заправила прядь волос за ухо. Я молча встала и ушла. Понимаете, что для этого человека главное в жизни деньги. Умирает ведь, а ласковых слов для дочери не нашел. Обманул Соню. Не собирался, папашу, у меня прощения просить. Строил планы, как бабло добыть. Решил меня подложить под мужа Ольги. Больше мы не виделись. Но история имела продолжение. Недавно, Мне позвонил Яков, объяснил. «Я женат на Оле, она ваша сестра. Есть разговор. Не отказывайтесь от встречи. Телефон ваш я нашел в старой книжке Андрея Алексеевича. Хорошо, что вы квартиру не меняли». Катя поморщилась. Любопытство сгубило кошку. Я согласилась на разговор. Увидела мужчину, симпатичного, вежливого. Если судить по одежде, не богатого. Скромно он выглядел. Но меня пригласил в дорогой ресторан, угостил кофе с пирожными. И поначалу произвел хорошее впечатление. Галантный кавалер. Мы болтали о всякой ерунде. Потом Яков улыбнулся и сказал ⁇ Вы красивая женщина. Я рассмеялась. Не надо лезти. Муж Оли продолжал рассказывать о своей семье. Сообщил, как живет Федор. Предложил всем нам встретиться. Мы же одна семья. Потом неожиданно осведомился. «Говорят, у вас прекрасные отношения с...» Екатерина сложила пальцы рук в замок. «Официально я не состою в браке. Но у меня есть муж, он работает в очень серьезном месте. Я не имею права рассказывать, с кем связала свою жизнь». Для всех я одинокая женщина с приличным заработком, которая ведет тихую жизнь домоседки. И вдруг Яков называет моего супруга по имени, отчеству, да еще фамилию озвучил. У меня ёкнуло сердце. Вы ошиблись? Он рассмеялся. Нет, конечно. Я умею добывать даже тщательно спрятанные сведения. «Выслушайте интересную историю, а потом мое предложение». Мне бы молча встать и уйти, но я осталась, потому что хотела выяснить, как он узнал о моем муже и сообщить об этом супругу. Яков начал рассказ со слов «Сейчас вы узнаете то, что известно лишь паре людей, я буду предельно откровенен», и сообщил, что он работает детективом в интернете отыскивает всякую информацию для клиентов. Услуги его стоят очень дорого. Но в целях безопасности Яков живет в убогом доме, работает иногда таксистом. Жена и дети, друзья-приятели ничего о его деятельности не знают. Начав карьеру сыщика в сети, Димкин первым делом стал искать сведения о своих предках, родне жены узнал много интересного, в том числе и про меня. Это присказка, теперь сама сказка. Недавно к нему обратился клиент по имени Пётр. Он когда-то помогал своему тестю, тот в советские годы торговал долларами. У валютчика был помощник и друг, который прятал где-то накопленное отцом жены Петра, но тесть умер, не успев сообщить своему другу, где нычка. «Надо найти деньги. Там огромная сумма, миллион долларов». Яков принялся за работу, установил и изучил все контакты тестя Петра и решил, что тот знал, где захована валюта, просто не хотел сообщить об этом мужу дочери. Но, скорее всего, открыл тайну своему приемному сыну Федору. Тот священник, человек честный, не выдаст того, кто его с младенчества воспитывал. А как заставить Федю открыть рот? Яков со своим помощником Вадимом поставили спектакль. Последний взял у своего родственника дорогую машину, приехал в храм, где служил священник, и устроил там скандал. Налетел на батюшку. Заявил, что тот поручитель подолгу в полмиллиона, который у него, успешного бизнесмена, взял муж сестры Федора. Для чего устроили дешевое представление? Яков и Вадим надеялись, что настоятель храма испугается скандала, пойдет туда, где спрятана валюта, возьмет ее и отдаст бизнесмену.